Его звериный взор не мешал и не отвлекал, напротив, даже вдохновлял. Хоть волк принесен был в дар, но, преодолевая боль, рано избежал от голована и пришел на ристалище, сопереживать вожаку. Чаще всего схватку созерцали только птицы. Черные вороны, слетавшись в Дубраву в ожидании поживы. И лишь единственный раз в три года совершалась ярмарка, своеобразные Олимпийские игры когда сильнейший засадник, не знающий поражений, вызывал на поединок пересвета на боярское ресталище. Засвидетельствовать этот бой собирались многие араксы и все иноки, без исключения. Зрители приходили к ресталищу заранее, искали потаенное место, обычно забирались на кроны дубов и никак не выдавали себя, наблюдали за схваткой. И еще в одном случае, во время судного пира, Если осла, приговаривал к поединку и объявлял его зримым. Волк сейчас был благодарным зрителем. Еще только взявшие друг друга в объятия, Ражный впервые почувствовал мощь плоти скифа, тугое напористое биение крови и тепло. Нет, жар, исходящий от тела, было полное ощущение, не человек обнял коня. И не зря эту стадию поединка называют братани. Яростный, беспощадный противник в кулачном бою на самом деле вдруг стал близким и в какой-то степени родным. Но так как в детстве бывает родным отцовский конь, на спину которого ты вскочил и помчался без узды и седла, всем телом прильнув к существу более выносливому и сильному. Он знал, что это происходит за счет взаимного обмена энергией при прямом контакте, и ждал лишь момент, когда он начнется. Скиф так и не дал возможности воспарить летучей мышью в течение всего зачина. И теперь в братане этого не требовалось, подкуражно увидел соперника телом. И в первый миг был восхищен его силой, опять же, как в детстве восхищаешься мощью коня. Тогда же у него мелькнула мысль об историчности этого поединка. Ражному невероятно повезло, и он сейчас борется с одним из сильнейших и с не самым сильным человеком планеты, и о схватке с ним будет что рассказать сыну и внукам. Но подобные чувства мелькнули в сознании искрами. Между прочим, ибо полыхал уже иной высокий огонь страсти, ни с чем не сравнимый и всепоглощающий. Скиф и в братании делал попытки танцевать, вернее, водить соперника, как кавалер водит барышню. Не зря намекал по бабочку. Пояс у него был сделан тоже из кабанего панциря, толстый и жесткий, он едва захватывался рукой и почти не сгибался, чтобы сомкнуть пальцы. Снег на цветах хоть и стремительно таял и все-таки сильно мешал, скользил под ногами, не давал упереться в землю, И пока Ражный осваивал особенности и Инок потаскал его по центру круга. И, наконец, утвердившись на земле, взрыв ее с крючными пальцами ног, Ражный сделал попытку провести свой родовой прием, зажать шею противника и обвиснуть на нем, поджидая момента, когда, уставший держать его вес, соперник сделает ошибку и приблизит ногу для захвата. Коротким молниеносным движением Он стиснул Инока, вжал его лоб в свое плечо, но тут понял — замысел не удастся из-за роста скифа. Он был ниже на голову, и чтобы повиснуть на его шее, нужно было или встать почти на колени, или слишком далеко от противника упереться ногами. Он немедленно использует такое положение, это опасно перемещать вперед центр тяжести. Инок активно сопротивлялся но одновременно как бы наблюдал за ним с интересом, словно сказать хотел нока ка нока ка Что это изобразить, вздумал? Его железный кулак, зажавший пояс ражного, находился сейчас как раз напротив старой раны, хотя ему удобнее было взяться за ремень ближе к позвоночнику. И от такой близости руки противника к неприкрытому, уязвимому месту, на правом боку начинался неиспытанный раньше болезненный озноб. И, преодолевая его, ражный резко повел бедро вперед, словно намеревался бросить с холки и обманул скифа. Тот предусмотрительно шире расставил ноги и пополз рукой, жуя пальцами поиск к спине. Положение все равно оставалось опасным. Больше потому, что фокусировало внимание и все время следовало мысль-приказ ни за что не упускать инока из братских объятий не давать ему переходить в кулачный бой, дабы не смог нанести ударов в правый бок, а в момент расцепления у него будет такая возможность. Он же пытался разъять руки и разбежаться на некоторое время. Так обычно поступали засадники, как бы по взаимному согласию, чтобы размять затекшие от напряжения мышцы и изменить положение, которое обоим уж поднадоело. Он предлагал это разному. Делал движение знаки, но тот лишь плотнее стискивал шею соперника и в то же время понимая, что долго так его не удержать, как не удержать уросливого своевольного коня. Инок пока не принимал никаких определенных действий, кроме противления захвату или броску. Изучал противника, отдавая ему инициативу, проверял, на что он способен. «Всякий рак с до свадебного пира» имеет возможность бороться только с отцом, дедом или тем поединщиком, кому отдан учение. Спортивная борьба на коврах и рингах не в счет, ибо имеет иную, искусственную природу и судится третьим лицом. И пока не выйдет на земной ковер с настоящим соперником, никогда до конца не отточит и не прочувствует того, чему его научили. Советы и наставления обычно помогают слабо, как любая теория, и реальный опыт приходит, когда... Владой рак нахлещется мордой облавку. Вражный десятки раз в братании не укладывал, но передавливал отца, поскольку изучил его с детства. Заранее знал даже намек на последующие движения и отлично чувствовал энергию. Бывалые опытные засадники не могли это проделывать с отцом, и многих он победил в братании. А сын мог... Скип за свою жизнь боролся так много и с такими разными араксами, что наверняка знал весь основной набор способов поведения противника и его арсеналы, но лишь основной набор. Ибо каждый последующий соперник, независимо от возраста и опыта, непременно вносил свою индивидуальность, и она, помноженная на родовые традиции, могла выглядеть самостоятельно и оригинально. Видимо, почерк Ражного казался иноку незнакомым. Отчего бы иначе он бит их два часа, то я свою лошадиную мощь не предпринимал решительных ответных действий. Если не считать, что время от времени стремился расцепить объятия, или опыт кулачного зачина отрезвил, сделал осторожнее. насторожил у меня ражного все схватывать на лету. И только он так подумал, Через несколько секунд скиф начал клонить голову вниз, выворачивать ее из объятий и постепенно переводить под нижнюю челюсть. Рост ему позволял без напряжения прильнуть к груди. Остановить это оказалось невозможным. Спина инока взбугрилась под мокрой рубахой, натянула холстинную ткань, и вдруг от нее повалил пар. Вражный интуитивно сжал его пояс, наконец-то согнул в трубку и сцепил пальцы. Теперь тому было не вырваться, даже если шея полностью выскользнет из-под руки. Останется на короткой привязи и не сможет нанести удара по правому боку. Буквально через минуту рубаха на нем высохла. Скиф пока только разогревался, раскочегаривал свой неведомый внутренний энергетический котел и делал довольно медленно и не в состоянии правила. Правое плечо его стало подниматься вверх, и тут, расползая, затрещала крепкая холстина на спине, захваченная, прижатой к шее рукой ражного. Еще через минуту он поднял плечо так, как хотел, и в прорехе, перечеркнувшей наискось могучий позвоночный столб, показалось рубчатой и сполосованной глубокими шрамами кожи. Он изготовился, принял нужное ему положение. И помешать этому было так же невозможно, как усмирить движение шатунов паровой машины. Под контролем уражного остался лишь его пояс, насмерть замкнутый в кулак. Казалось, он готовится вырваться из объятий, из близкого расстояния нанести удар, возможно, головой в подбородок. Предугадать его действию было нельзя. Эта ложная открытость, как в кулачном зачине, сбивала с толку. Оставалось сковывать его движение и следить за развитием событий, дабы пресечь неожиданное. Да, видно, не затем он так долго жил и много боролся, чтобы вчерашний пирующий поединщик раскусил его замст.